Я был на Ленинградском вокзале, присматривался к публике и заодно проверял маскировку. У входа заметил пару топтунов из тех, что высматривают приезжих, особенно с минусом в паспорте. «И что, к тебе прицепились?» – удивился Чиф. «Бритва подвела». «Если бы бритва». Решил проверить их бдительность и сделал вид, что пытаюсь спрятаться от патруля. «Да не смотри на меня так, Чиф, сам понимаю. Нашу липу показывать не хотелось». Я ей дал дёру, заодно проверил, как здесь бегают. Теперь они уже стояли возле сорванной с петель двери одной из корпусов. За дверью ничего не было, кроме сырой темноты, в которой угадывались рухнувшие балки перекрытия и покрытые мхом кирпичи. «Убежал, значит», — помолчав, заметил Чиф. «Комментировать не буду, сам всё понимаешь». «Да ясно, лишь и попутал». Но их секретную службу мы тоже должны изучить. Но не таким же образом. Все, пошли, а то Лу будет волноваться. Вот расскажу и все. Только не ей. В голосе Бена прозвучало нечто похожее на испуг. Чиф усмехнулся. А надо бы, чтобы за уши оттаскала. Бен протестующе замотал головой. Но Чиф лишь шмыкнул и достал из внутреннего кармана небольшой бумажник. из него миниатюрный кожаный кошелечек. Секунда, и в руке Чифа блеснул маленький серебристый жетон с фирменным знаком столичного метрополитена. «Бен, оглянись на всякий случай!» «Чисто», — сообщил тот, поглядев по сторонам. Чиф аккуратно приложил серебристый жетон к небольшому углублению в стене. Послышалось еле слышное жужжание. Темный провал прохода внезапно стал светлее. В воздухе поплыл от белесой оряг. «Еще секунда!» и дверной проем засветился ярким молочным светом. «Пошли!» Чиф первым шагнул в молочное Марио. Бан еще раз оглянулся и последовал за ним. Светящаяся дверь осталась за спиной, а прямо перед ними был уже не заброшенный цех, а лестничная площадка обычного подъезда. Чиф вновь приложил серебристый жетон к стене, свет дрогнул и начал медленно гаснуть. Через минуту на его месте возникла обыкновенная деревянная дверь. У входа лежал аккуратный, новенький коврик. Рядом стоял большой фикус. «Вот и дома», — удовлетворенно заметил Бен, подходя к фикусу и пробуя пальцем землю. «Ага, лу полила». «Мог бы и сам», — Чиф расстегнул пальто и снял шляпу. «Лударь несчастный». «Во-первых, не несчастный, а счастливый. А во-вторых, не лодырь а гедонист». Они поднялись на второй этаж, и Чиф легко толкнул одну из дверей. Из прихожей послышалась громкая музыка. В квартире играла Ратио. "Ло, мы пришли", горкнул Бен, пытаясь заглушить хор Александрова, исполнявший марш Бодионовцев. "Ботинки снимайте", донеслось от Коты со стороны кухни. "Я полы вымыла. Земля предков творит чудеса. Лу, вымыла полы". Бен принялся послушно снимать с ног грязную обувь. Чиф последовал его примеру. Хор Александрова допил последний куплет. На секунду воцарилась тишина. Затем послышался перезвон курантов. «Точность, вежливость королей!» Заметил Бен, взглянул на часы. «А вообще-то Спасская башня чуть спешит. Тебе не кажется?» Чиф не успел ответить. В коридоре появилась та, что спасла от гибели Фикус. Девушка лет 24 четырех, худая, высокая. Светлые волосы были коротко подстрижены, а чуть длинноватый нос наглядно свидетельствовал, что ее сходство с Беном отнюдь не случайность. Люба, окрещенная еще в подготовительном классе, новым и достаточно нелепым именем, была его старшей сестрой. И не надейтесь, что так будет продолжаться всегда. Полы будем мыть по очереди. И, кстати, готовить тоже. Бен, завтра очередь твоя, «Я вам наготовлю», — без всякого энтузиазма пообещал брат, за что тут же заработал щелчок попу. «Между прочим, я не обязан торчать здесь и обслуживать двух здоровенных лбов Чиф, я сегодня собиралась в Третьяковку». «Место женщины — на кухне», — попытался продолжить Бен, но, спасаясь от удара веником, был вынужден скрыться за ближайшей дверью, ведущую в одну из комнат. Лу возмущенно пожала плечами, и повернулась, чтобы с достоинством покинуть коридор. «Постой, Лу!» — опомнился Чиф. «Почему в третья оковку?» «Ну, мы же с тобой говорили», — удивилась девушка. «Там должен работать один человек. Кроме того, хотелось посмотреть. Мама с детства рассказывала». «У тебя еще не готова легенда». Чиф аккуратно повесил пальто на вешалку, пристроил туда же шляпу и принялся неторопливо расчесывать короткие жесткие волосы пытаясь придать им какое-то подобие прическе. «Я уже все продумала. Буду учительницей младших классов. И стулы. Приехала на курсы повышения квалификации». «А что, такие курсы имеются?» «Лу, не торопись. Хватит сменять твоего брата». «А что, брата?» Из двери выслала связиономия Бена. «Всегда я виноват. А вот ты, Лу, меньше всего похожа на учительницу. Исчезни!» пригрозила сестра, и Бен послушно сгинул. «Не буду же у меня спрашивать документы прямо в Третьяковке?» Чиф лишь пожал плечами. Документы были слабым местом группы. Паспорт, что лежал у него в кармане, явно оставлял желать лучшего. «Ладно, Лу, после поговорим. Лучше бы тебе вообще никуда не выходить». Девушка хотела вновь возмутиться, но что-то в тоне руководителя группы заставило ее смолчать. За обедом говорил Бен, рассказы о виденном на улицах столиц То и дело, он переходил на английский, но каждый раз похватывался, ронял «пардон, пардон» и вновь возвращался к столь мало ценимому им великому и могучему. Ло время от времени вставлял язвительные замечания. Чиф же упорно молчал, думая о чем-то своем. Наконец девушка это заметила. «Джон, что случилось?» «Ничего», — вздохнул Чиф. «То есть не совсем ничего». Я поговорил с тем человеком. «Ну?» — обрадовался Бен. «Легенда сработала?» «Нет, не сработала. Сыграл в открытую. Я узнал, что сегодня днем он будет дома, а завтра собирается уезжать куда-то на Урал. Жена на работе, дети, естественно, в школе. Я решил рискнуть. Позвонил. Он открыл, пригласил войти». Чив замялся, подбирая слова. «В общем...» Он испугался. Я вначале не сообразил, почему, но затем понял. Он попросту меня узнал. — То есть как это узнал? — недоуменно поинтересовался Бен. — Как он мог тебя узнать? — Я, кажется, поняла, — улыбнулась лу Он ведь знал твоего отца. Ты же точный портрет дяди Генри. — Похоже, — согласился Чиф, и вся наша конспирация полетела к черту. Правда, я не понял, что его так испугало. Может, железный Генри здесь считается, как это? Врагом трудового народа, предположил Бен. Сиф покачал головой. Отец бы предупредил. В общем, он старался не показать виду. Пригласил меня в комнату, назвал по фамилии. Пришлось выложить все сразу. И? И что? Поторопил приятеля Бен. Он ничего не ответил, но затем написал на листке бумаги номер телефона и время. «Сегодня в 6 и я должен позвонить. Меня будут ждать». «Но это здорово, чив оживила Слу. «Именно то, что мы хотели». «То есть как это ждать?» — прервал я брат. «Кто? Джон, ты что, пойдешь? А вдруг это ловушка?» чив пожал плечами. «Выбора нет». Если что, мою работу продолжишь ты, Бен. Алло будет отвечать за установку. За столом повисло молчание. Наконец Бен щелкнул пальцы Раз такой расклад, сходим вместе. Я возьму кое-что из наших маленьких сюрпризов и в случае с чего устрою фейерверк. Не устроишь. Почему удивился Бен? У здешних капричников до сих пор наганы. Каменный век. Почему это я не устрою? потому что ты останешься здесь. И хватит об этом. Обязанности руководителя группы ты знаешь не хуже меня. Если что, справишься». Разговор оборвался, и обед был закончен в полном молчании. После обеда Бен заявил, что голые стены комнаты действуют ему на нервы, и, притащил свернутый в трубку большой цветной плакат, принялся укреплять его рядом с дверью. На плакате был изображен джентльмен средних лет с серьезным неулыбчивым лицом, украшенным небольшой бородкой. На джентльмене был светлый костюм, причем пиджак оказался весьма демократично расстегнут, а галстук слегка сдвинут в сторону. Общее впечатление довершали небольшие очки в простой железной оправе. Джентльмен был сфотографирован на фоне белого двухэтажного здания, окруженного высокими, похожими на пини деревьями, но не зелеными, а ярко-синими. Внизу красовалась броская надпись «Генерация за дядю Сэма». Теперь порядок. Бен с гордостью оглядел свою работу и повернулся к приятелю. «Чиф, у меня есть плакат железного Генри. Повесить?» «Как хочешь». Чиф, листавший толстую густую исписную тетрадь, похоже, был совершенно равнодушен к предвыборной агитации. Вскоре с другой стороны двери красовался второй плакат, который цветной. На нем был изображен человек, весьма похожий на Чифа только старшего ровно вдвое. Человек был в пиджаке, с тоже демократически расстегнутым, но без галстука, бородки и очков, зато в серой кепке. Большие красные буквы вещали социализм, будущее тускулы «Теперь полная демократия», Бен рухнул в кресло, любуясь. «Джонни, а если бы твой старик победил на выборах, он бы дал добро на нашу вылазку?» Чиф оторвался от тетради и бросил взгляд на плакаты. «Не дал бы». «Сюда бы отправили какой-нибудь постарше». «Вот именно!» Длинный указательный палец Бена наставительно поднялся вверх. «Поэтому мы голосовали за Сэма и не ошиблись. Между прочим, ты думаешь, дядя Сэм больше верит молодежи?» «Конечно верит», — Луп оказалась в дверях с интересом, разглядывая плакаты. «Он ведь руководил проектом Мономах, когда ему 25 не было». — Что было вовсю использовано в предвыборной агитации, — подхватил брат. — Эх, Лу, неужели ты не поняла, что будет? — А что будет? — удивилась девушка. — Уже есть. Сэм первый предложил снизить избирательный ценз и послать старшеклассников в дальние экспедиции. Наша группа — лучший пример. — Пример чего? — усмехнулся Бен. — Пример того, сестричка, что старый Сэм мудр. Он первый понял одну простую вещь. Мы не просто вторая составляющая вечной формулы отцы и дети. И кто же это мы, поинтересовался Чиф? Тускуланцы. Вернее, земляне. Наша земля там, на Тускуле. Сам придумал. А, значит, не понял, обрадовался Бен. Вижу, Чиф, твой старик переусердствовал по части марксистского воспитания. Классы, сословия. А что? Чиф отложил тетрадь в сторону. По-моему, кое-кто даже на Тускуле не забыл дворянского происхождения. Не забыли, и многое другое не забыли, но не в этом дело. Смотрите, чем была Тускула для тех, кто прибыл туда в шестнадцатом? Объектом научного исследования, правильно? А для тех, кто прибыл позже? Местом спасения от большевиков? Ну-ну, подзадорил Чиф. А для таких, как твой отец? Местом спасения от Ленина, Сталина и прочих оскорительных истинного социализма. А для нас? Что такое для нас, Тускула? Для нас это родная планета, Земля. И другой Земли нам не надо. А эти на старой Земле не братья по классу и не классовые враги, а инопланетяне». «Постой, Бен», — Глура Стельна посмотрела на брата, затем на, на плакат с неулыбчивым президентом Сэмом. «Ты это что, серьезно?» Эти байки я уже здесь слыхала, но здесь же люди живут, такие же, как мы. Только мы родились на тускуле скуле. Джон, а ты чего молчишь? Ты тоже считаешь, что мы такие же, как и здешние аборигены? Чифни ответил. Бен подождал несколько секунд и хмыкнул Ага, молчишь. Эх, Лу, ты знаешь, что отдел здравоохранения уже несколько лет как засекретил часть своих данных. Догадываешься из-за чего? Могу подсказать. «Засекречены результаты ежегодного обследования тех, кто родился на Тускуле. Продолжать?» «Ты хочешь сказать, — подхватил Лу, что мы?» «Другие!» «Это уже видно невооруженным глазом. Смотри!» Он вытащил из кармана две монетки, положил их на ладонь, затем подождал секунду, прикрыл глаза. Монетки начали медленно приподниматься, пока, наконец, не повисли в воздухе. «Ну и что?» Лу пожаловав плечами. «Это каждый может. Мы еще в детском саду». «Мы в детском саду», — отчеканил брат. «Вот именно. А покажи это здесь, что будет?» «Это телекинез, на старой земле редчайшее явление. А то, что мы не болеем, травмы, переломы и все прочее, но ни одной болезни, ни простудной, ни инфекционной, ни одного случая аппендицита». Это не главное, Бен, наставительно заметила сестра. Психически мы люди. Эти отличия мелочь. Мы люди. Мы люди, сестричка, согласился Бен. А вот они здесь, на старой земле, инопланетяне. но ну, а психически? Лу, ты хочешь остаться здесь, на этой чудной прекрасной планете? Чтобы навсегда? Не тянет, да? Поэтому дядя Сэм направил сюда нас, а не кого-нибудь из отцов-основателей. Да бы просто нервы не выдержали. Как же родная земля подвигом озверевших большевиков. А ты, значит, академически спокойно, усмехнулся Чиф. Нет, Джонни Бой, я неспокоен. Но все же я знаю, что главное — интересы нашей земли. И Сэм это знает. Поэтому он сейчас старается побыстрее заменить стариков нами, тускуланцами. Чтоб тускула стала тускулой. Он действительно отец-основатель. И не нового города или нового государства, а новой цивилизации. Не думайте, что я против помощи здешним аборигенам. Я двумя руками за. Даже за этот филантропический прожег массового переселения местных страдальцев под наше небо. Но тускулы должны править тускуланцы. И вообще, планету пора переименовать. Она должна стать землей. Первой и единственной.